Два вступления к книге. Вступление первое. О страшном гноме. Помню потрясение детства, когда услышал картинки с выставки Мусорского. Главной картинкой был гном. Но пришло и недоумение, почему музыка, которая должна изображать сказочного гнома, звучит таким жутким злом. Да, гномы могут быть разными, добрее и злее, На что бы уж такое зло? Ликанской, Исполинской, Вселенской? Столь же трагедийную музыку услыхал позднее у Шостаковича, но это действительно не было о гноме, это было мировое зло, неправимое, нечеловеческое. Но если мировое зло у Шостаковича можно легко объяснить, зная историю, зная характер страны, в которой он жил, то откуда такое зло в сказочной музыке Мусоргского?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 Это сам мусорский гном, и никакие в том числе медицинские силы не в силах победить такое зло. Поэтому дальше старый замок, уход в другое время, в иной музыкальный пласт и долгое, особенно в сравнении с гномом, пребывание в ином измерении. Это подлинная медитация, отключение от зла, собирание сил, чтобы выжить творчески и психически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 Думаю, что потрясение, которое испытали во критике Мусоргского, явно должно было бы превысить порог возможного уровня человеческих реакций. Несчастный гномик из норы оказался всемирным испарином истории музыкального искусства. Интонации гнома выросли до масштабов пятнадцати симфоний Дмитрия Шостаковича.